Мальчишка греб и что-то напевал себе под нос. Я сказал, чтобы он спел погромче. Луца не заставил себя упрашивать. Это была одна из тех песен, которые поют кампанские рыбаки. Никто не знает, кто их сочинил. Может быть, они появились вместе с морем? Вдруг мальчишка замолчал. Весла замерли в его руках. — Смотри, господин! Смотри! — вскрикнул он. Я приподнял голову. В нескольких локтях от лодки я увидел длинное вытянутое тело. Черная спина блестела при свете факела. — Дельфин, — сказал Луций, — видишь, как слушает. И в это же мгновение дельфин исчез. Я долго всматривался в воду. Он не возвращался. Конечно, я не поверил мальчишке. Дельфин мог случайно оказаться поблизости. Наконец, он мог привлечь свет факела. В легенде, которой рассказывают греки об Орионе, столько же правды, сколько в их баснях о драконах или сиренах. У греков богатое воображение. Даже этот мальчишка представил себе, что он фемистокл и назвал свою лачонку Соломинией. Следующей ночью мне вновь захотелось покататься. Ночное море еще прекраснее, чем дневное. Лунные блики, тишина нарушаемый лишь звуками флейт и голосами влюбленных. Факелы отражаются в волнах, как звезды. Да, я забыл вам сказать, что днем не повстречался Ветели. Ну, вы слышали, наверное, о сенаторе Марки Ветели. Так это его племянник. Красив, как нарцисс и также влюблен в себя. забивается, волосы на ногах выщипывает, не расстается с серебряной тросточкой, у которой ручка выгнута, как голова змеи. Уверяет, что эта тросточка принадлежала когда-то Сули, и что она приносит счастье своему обладателю. Ветели и стихи пишет. — В Риме теперь урожай поэтов, — сказал Публий. — Сочиняют, кому не лень, и даже ухитряются продавать. — Конечно, Ветели слишком богат, чтобы продавать свои стихи. Он сам готов заплатить, лишь бы его слушали. Ну, — А тут такой случай. Я ему подвернулся. Цепился он от меня, как клещами. Пришлось взять его с собой. Уступил я ему дно лодки. Он устлал его лепестками роз, Жалуясь на невыносимую вонь дегтя. Сам я сел на носу с вакелом, А луцы на веслах. Что может быть хуже дурных стихов, Великолепной ночью в баях? Они как безвкусные побрякушки На шее красавицы. Стихи сыпались, как из дырявого мешка. После первых двух строх у меня пропал к ним интерес. Он все читал и читал. Я слушал из вежливости. Потом стал ерзать, но чуть не выронил факел. Наконец, не выдержав, я громко зевнул и сказал мальчишке, «Луций, спой вчерашнюю песню». Мальчик запел. «И что вы думаете?» Едва он открыл рот, как у левого борта показался наш старый знакомец — дельфин. Клянусь, Юпитером ему полюбилась песня Луция. Теперь я в этом не сомневался. И действительно было в этой песне что-то наивное, трогательное и в то же время мудрое. Я сам готов был слушать ее всю ночь, особенно после стихов Вители. И пел мальчишка великолепно. Кажется, ему льстило, что его слушает морской зверь. Вители, ну, видимо, заметив, что мы смотрим в воду, приподнялся. Не знаю, испугал ли его дельфин, или ему стало обидно, что его декламации предпочли пение нищего лодочника. Но он схватил свою трость и ткнул ею дельфина. Мальчишка, откуда только у него взялась смелость? Возьми да удар Ветели по руке. И знаменитая серебряная трость полетела в дар Нептуму. Видели бы вы, как Вителей рассверепел. Он схватил мальчишку за горло и начал душить. Луций сопротивлялся изо всех сил. Лодка закачалась. У меня потемнело в глазах. Вы же знаете, какой я пловец. «Отпусти мальчишку!» — закричал я. Но в ярости человек становился глухим. Лодка качнулась последний раз, и мы оказались в воде. Первое мгновение я растерялся. До берега полмили, мне не добраться. Но справа и слева другие лодки. Поплыл я к той, что ближе. За мной вители. Море не охладило его пыл. Ругань так и вылетала из его рта. А мальчишка... — спросил кто-то из гостей. — Что стало с Луцием? — Мальчишка. О нем-то и речь. Оглянулся я и вижу, он сидит. — Нет, не на перевернутой лодке. Его дырявая посудина пошла ко дну. Мальчишка сидел на дельфине. Это я понял, когда он с огромной скоростью пронесся мимо нас. Только рукой успел мне махнуть. Ты открыл глаза и проснулся. Иронически усмехнулся Публий. Так ведь принято заканчивать подобные истории. Вновь-то ошибся Публий, сказал Теренций. Наберись терпения, рассказ мой еще не окончен. На следующее утро, отдохнув после ночного купания, я отправился к морю.